Глава пятьдесят «Нашли!» — сипло, говорит Сергей. «Цела?» — задерживаю дыхание. Водитель молчит бесконечно долго. По позвоночнику ползёт холод, парализующий ноги. «Твою мать!» Сжимаю телефон да не менее в пальцах. «Пусть с ней всё будет нормально, Господи, Боже! Я никогда до этого не молился, но сейчас готов начать!» Да! Две буквы, я снова могу дышать и чувствовать вкус к жизни. «Все у нас будет, дорогая, все у нас будет, как ты захочешь». Сергей продолжает отчитываться, но меня уже мало волнуют подробности. «Здесь скорая, знакомая бригада, осматривают ее, дом зачистили». «Отлично, проблемы будут?» «Решу, понадобятся деньги». «Не вопрос, дай ей трубку». Надя начинает ворочаться, прижимая ее к себе одной рукой и целую висок, к которому прилипли волоски. Словно чувствует малышка, что маму нашли, и она вот-вот выйдет с нами на связь. «Ш-ш-ш!» шепчу. «Алло, Артем?» Разряд тока простреливает от головы до пальцев ног. Ее голос. Звонкий, высокий, слегка дрожащий, но ее... «Да, родная, это я!» «Надя?» — выдыхает рвано. Она со мной. Как ты? У тебя ничего не болит? — Ничего не болит, — всхлипывая произносит Эля. — Я так испугалась, Артем, что не увижу больше вас снова, никогда, тебя и Надю. — Этого не случилось, родная. Мы ждем тебя дома и очень скучаем. — У тебя дома? — У нас, — произношу глухо. — Спасибо, я... Я... Эля договаривает ее душа рыдания. Она тихо плачет, а я шепчу ей, что все у нас будет хорошо. Сам же в мыслях разбиваю рожу Яроша до крови и высылаю сукуриту из страны. Вот только тогда у нас будет все нормально. Представляю ее бледное зареванное лицо с большими, как горное озеро, глазами и понимаю, что ради нее могу убить. Вот так просто. Лишить жизни человека, который посмеет сделать ей больно. Моя любимая женщина, единственная любимая женщина. Больше ни на шаг ее от себя не отпущу. Всегда рядом будет, всегда со мной. Привезу их в квартиру и запру на замок. Она будет, конечно, возмущаться. Криво улыбаюсь. Главное, чтобы дышала, радовалась и болтала без умолку свои глупости. Рядом. Киваю сам себе и сглатываю образовавшийся в горле ком. Мы тихо разговариваем до тех пор, пока Эля на другом конце трубки не засыпает. Ей вкололи успокоительное и везут ко мне. Смотрю на стену и ничего не вижу. Мне хочется кричать и кого-нибудь убить. Блядь, я убью их всех! Риту, Яроша, тех мудаков, которые выполняют его грязную работу. Всех. Даже руки замарать не страшно. У меня давно нет семьи. Я забыл это чувство, когда трогают что-то важное для тебя». Эля и Надя, моя семья. Я не сразу это понял, долго отрицал. Видимо, весь этот пиздец должен был случиться, чтобы буквы в моей голове сложились в слово «идиот». Готов я еще раз ее потерять? Определенно нет. «Мама!» – сонно бормочет Надя, возвращая меня из темноты мыслей. «С мамой все будет в порядке. Обещаю. Медленно поднимаюсь и бреду в отдельную спальню». Опускаю там Надю на середину кровати и обкладываю подушками, чтобы не упала. Накрываю одеялом и выхожу в прихожую. Через тридцать минут Сергей привозит Элю. Она выглядит маленькой и очень бледной у него на руках. Спит. Душу чувство ревности на корню. Меня колашматит от того, что ее трогает другой. От того, что в ее жизни кроме меня были еще мужчины. Никогда себе этого не прощу. Дальше я сам произношу ровно. Сергей молча подчиняется, передавая мне мою женщину. Успокаиваюсь только, когда ощущаю её в своих руках. Тёплую, родную, мою. Жадно наполняю лёгкие её запахом. Не могу надышаться. Прижимаю к себе осторожно, словно могу ей навредить. Сергей аккуратно помогает уложить голову Эли на моё плечо и убирает с её лица волосы. Хмуро смотрю на своего водителя. «Тебе пора». Он усмехается и, понимающе кивает. Развернувшись, несу Элю в сторону нашей спальни, мечтая остаться с ней наедине. «Я оставлю охрану!» — летит мне в спину. «Спасибо!» Аккуратно укладываю Элю на постель и снимаю с нее обувь. В глубине квартиры хлопает дверь. Мы, наконец, остались одни. Опускаюсь перед кроватью на колени и, стараясь не разбудить, беру прохладную ладонь Эли в свою... Подношу к губам, целую, хаотично покрываю поцелуями бледную кожу. Прижимаю ее руку к своей щеке, утыкаясь в нее то губами, то носом, то лбом. Ее грудь мерно вздымается, ресницы чуть дрожат. Мне страшно, так страшно, что кажется, будто внутри все скручивается в узел из нервных окончаний. Больше не оставляй меня, родная. Как я без нее жил-то все это время? — Артём! Тихий голос будит меня. Задремал, поднимаю голову. Эля смотрит на меня, широко распахнув глаза. Как будто не верит, что я здесь, рядом. Поднимает руку и тянется к моему лицу. Нежные пальчики касаются моей щеки, и внутри меня рождается цунами. Моя нежная девочка. Только она всегда могла заставить меня почувствовать что-то подобное, новое, расцветающее в груди, запретное для меня». Очень много лет я запрещал себе длительные отношения с женщиной. Старые раны бередить не хотел. Теперь готов. Пусть раздирает мне душу в клочья, но я от нее никуда не денусь. — Ты чего здесь? — спрашивает сонно. — Охраняю тебя, улыбаюсь. Она такая красивая. — Давно? За окном уже рассвело, но я никуда не тороплюсь. — Пару часов. — Надя. — С ней все в порядке, она спит. «Хорошо, тогда я еще посплю, ладно? Ты будешь здесь, рядом?» «Конечно, я никуда не собираюсь». «Артем, я не сказала тебе тогда, но хочу, чтобы ты знал». Прикладываю палец к ее губам, заставляя замолчать. Эля, непонимающе, хлопает сонными ресницами. «Я буду первым в этом признании». «Я знаю, — говорю твердо, — я тебя тоже, я тебя тоже люблю».